Глава 18. Звёздная система Каниши. Ютал приобрёл прежнюю уверенность. Адмирал Крылов рядом. Кэтс доложил о готовности флота к старту и уходу во вселенную, где обитали Каниши. Астронавигатор Богатырёв поднял голову от терминала и посмотрел на Ютала. Все параметры введены в установку. Мы готовы к старту. Вскоре остальные доложили о готовности к старту. Теперь послушайте меня. Предельная внимательность. Портал между вселенными открыть могу только я на своем корабле. Поэтому строго соблюдайте дистанцию, чтобы не остаться здесь навсегда. Действительно, Ютал открывал портал и проходил в портал. Следом в притирку проходили остальные корабли, не допуская зазора. Чем самым получалось единое целое. Маленький флот стартовал, принял походное построение, набрал необходимую скорость и Ютал открыл портал. Благополучно вошли в него, и через некоторое время появились в родной вселенной лагуна и Амазонки. Ксор Гелиос вился вокруг корабля, ожидая, когда Ютал разрешит ему навестить стаю. Но ему было не до того, предстоял серьезный разговор с хранителем этой вселенной. Логун, я буду занят некоторое время. Займись сканированием и определи, как обстоят дела в твоей цивилизации. Такое внимание польстило Логуну. Он даже превысил свои полномочия, обратившись к флоту. Поздравляю вас с прибытием в родную вселенную цивилизации Каниши. Пока повелитель занят общением с высшими силами, прошу вас объединить сканирующие системы и направить на вот этот сектор. Он передал координаты. Посмотрим, что там сейчас происходит. Логун, к чему такая секретность? Не лучше ли слетать или послать разведывательные зонды? Командующий Королёв, прошу сориентировать сканирующий комплекс. Предложение об отправке разведывательного зонда принимается. Через некоторое время к звездной системе цивилизации Каниши ушли разведывательные зонды. Сканеры флота настроились по координатам и пошла информация. Ютел ничего не видел и не слышал. Как только по прибытии бросил зов к Хранителю Вселенной, тот сразу откликнулся и вступил в контакт на уровне тонких материй. Ютал понимал все вибрации хранителя и отвечал ему. "С возвращением, повелитель. Смотрю, у тебя прибавление. Да, был в своей вселенной, освободил друзей. И вот часть из них последовала за мной. Как там обстановка? Я вернулся в будущее. Прошло две тысячи лет. Соответственно, все изменилось, цивилизации изменились. Меня встретили залпами излучателей. Пришлось бежать, чтобы не спровоцировать большей войны. Об этом поговорим позже. Теперь о главном. Ты выполнил мое поручение? Да, выполнил, Принимай отчет. Далее он передал хранителю все данные по всем вселенным и обстановке, которая там царила. Ты обследовал не все вселенные. Обследовать все смысла не имеет. Картина сна. В большинстве все не очень хорошо. Общая картина понятна. Согласен. Действительно, целое мироздание начинает коллапсировать. Здесь что-то не так. Мне тоже нелегко. Кто-то пытается затормозить развитие вселенной и возвращение ее к жизни. Я даже не подумал, почему во всех вселенных разумный социум воюет. То то и оно. А в твоей родной вселенной все нормально, но ты хочешь отомстить и разжечь войну. Нет, не разжечь, а восстановить справедливость. И для этого тебе нужен боевой флот Каниши. Да, мы хотим вернуться и решить вопрос с предателем Летутом. Будем считать, задание ты выполнил. Можешь заняться своей вселенной. Только Ютел, знаешь, сколько времени там прошло? Сколько? На автомате спросил Ютл. «Три сотни лет. Ютел не знал, что ответить. Не хотелось спрашивать, как обстоят дела в родной вселенной сейчас. Понимаю, новость шокирующая хотя временной промежуток мизерный, не буду говорить как там все сложилось А дам тебе возможность вернуться с флотом каниши в прошлое спустя скажем пару месяцев после твоего ухода в портал но тогда может измениться все, что произошло до меня может на мой взгляд нужно чтобы изменилось Будущее твоей вселенной оптимизма не внушает. Попробуй еще раз. Когда будешь готов, скажешь: "Я вас отправлю в нужный временной промежуток". Флот и остальное ты должен добыть сам. Кстати, как вел себя Гелиос? «Идеально. лучшего помощника и желать не нужно. Отпусти его. Пусть пообщается с остальными передаст знания и подпитается родовой энергией. Хорошо, сообщу, как только буду готов. На этом общение закончилось. Ютал понимал, что все не так хорошо в будущем, а возможно, и вовсе плохо, а ему давался шанс переписать историю целой цивилизации, решил никому не сообщать о реальном положении дел вошел в информационное пространство и разрешил Гелиосу слетать к стае, пообщаться. Тот рассыпался в благодарностях, и тут же исчез из вида. Теперь предстояла главная задача взять под контроль флот Каниши. Пока Ютал вел переговоры с высшими силами, корабли проводили активное сканирование звездной системы. Данные не очень обнадёживающие. Скорее всего, Каниши воевали с цивилизацией Лотис, той самой, что находится в темных областях. И попасть туда, ох, как непросто. Логун и Ютел в прошлом на себе испытали, насколько непросто, но проникли, провели космический бой, победили и смогли договориться. Кстати, получив от них контейнер с хранителем вселенной, Ютал его освободил, за что тот наделил его способностью путешествовать по вселенным и приблизил к высшим существам. «Серьезное дело, Ведется война. Вот только кто ее ведет? Каниши или орфы? Обычное дело, ответил Логун командуют орфы, а воюют, естественно, канейши. Нужно уточнить все детали. Всем лететь нельзя. Полечу я один. Очень опасно, забеспокоилась амазонка. Они тебя возьмут под контроль и всё. Без тебя нам не справится. Ты же помнишь, орфы наши создатели. Помню, но другого варианта нет. Нужно лететь. В разговор вступил Крылов. Амазонка права, они на тебя злые. Ты лишил их технологий быстрого перемещения и возможности пленять ксоров. Теперь они спят и видят тебя в своих застенках, чтобы скачать информацию из твоего сознания. Возможно, что так, но другого выхода нет. Как же нет? Есть. Мы тебя не бросим. "Вместе боролись, и выживали на твоих планетах, вместе возьмем под контроль флот Канишей. Вы как друзья с нами?" посмотрел он на королёва и Серова. "Конечно, а почему возьмут под контроль? Чем они так сильны?» "Здесь вот какое дело, Илья. Орфы — древние хозяева планеты, и создали для себя биороботов, которыми и являются Каниши." Мы с Логуном имели неосторожность пробудить их от векового сна и активировать. Вот, при помощи амазонки вместо благодарности они пытались нас уничтожить. Пришлось улететь. Вот такие дела. Дела как сажа бела. Нужно было опять их усыпить. Вопрос не ко мне. И выразительно посмотрел на Логуна. Тот спокойно повернулся, проговорил: «Нелегкое это дело быть биороботом и управляющей системой всей цивилизации Орфа в течение миллионов лет. Так работали мои программы, но управляющие коды я сохранил. Нам с Амазонкой нужно попасть в командный центр цивилизации. Ничего себе. так ты искусственный интеллект и Амазонка тоже. Именно так. Илья, не забывай, ты тоже не совсем человек. Да и мы все. Я не об этом. Уникальный случай переместить своё сознание в тело биоробота и улететь из вселенной, оставив своим хозяевам цивилизацию. Примерно так, но есть некоторые детали. Повелитель провёл ещё одну трансформацию, сделав меня бессмертным, как тебя. Да, так и было, поэтому живу уже тысячи лет. Но да ладно, о грустном. Какие шансы взять под контроль флот? Шансы реальные, если нас не перехватят на подступах к управляющему центру. Минуту внимания, прервал диалог астронавигатор Богатырев. Пошли данные с наших разведывательных модулей. И что там? Сгрудились около него присутствующие Тот изучал бегущую колонку с цифрами и графиками. Цивилизация развитая. На планетной орбите спутники коммуникации, патрульные اسکдры, боевых станций флотов нет. Идет активный обмен данными с глубоким космосом. Ну-ка, дайте мне подробней посмотреть. Логун считывал и анализировал информацию. Понятно. В общем, ситуация следующая: Как и в прошлом, прошломорфе взяли под контроль все цивилизации, остались только Лотис. Сейчас идет битва в темных областях между флотами цивилизаций. Поэтому в звёздной системе нет флотов. У нас реальный шанс проникнуть в управляющий комплекс. Логун, какой смысл рисковать, если флота нет в системе? Нам нужен флот. Если его нет, то и смысла проникать нет. Плюс ко всему, ты лишил корабли возможности быстро перемещаться. Её рассматривал на логуна, ожидая ответа. "В чем то ты прав, но есть один момент, о котором ты не знаешь. Флот с установками быстрого перемещения и деструкторами есть на одном из спутников. Я его спрятал. Наверное, вот на такой случай. Коды доступа есть только у меня". Но активировать флот можно только из управляющего центра. Не ожидал от тебя такого хода, удивил. В таком случае, командуй. Как будем проникать на планету? Скрытно. Мы можем укрыться маскирующими полями межзвёздского пространства. Помнишь, Хранитель научил нас. Хорошая идея. Но тогда, королёв, ты со своими кораблями останешься. У тебя такого поля нет. Ютал посмотрел на Илью сочувственно. Жаль, пропущу самое интересное. Может, возьмёте нас с серовым на свои корабли? Илья риски так зашкаливает. Нет смысла рисковать всем. Если что, поддержишь нас огнём. Будешь в боевом резерве со своими кораблями. Утешил, нечего сказать. Ладно, выбирать не приходится. Боевой резерв так боевой резерв. Только имей в виду, если вас захватят, мы застрянем здесь навсегда. Постараемся справиться с поставленной задачей и вернуться, пообещал Ютал, понимая, что без них Королёву придётся туго. Приняв решение, стартовали к столичной планете вышли из портала в стороне от планеты, за спутником, чтобы их не засекли раньше времени. Сразу накрылись маскирующими полями и взяли курс к планете, выискивая слабое место, чтобы проскочить. В итоге решили зависнуть на центральной башне управляющего центра и ресинхронироваться внутри. Очень рискованный маневр. Корабль Ютала слишком большой, чтобы входить в плотные слои атмосферы, и он остался на орбите, чтобы оттуда подстраховать Логуна, а тот уже входил в плотные слои. Наблюдать его мог только Ютал, и то только благодаря особым способностям, которыми наделил его хранитель. Попасть в управляющий центр цивилизации совсем непросто. Корабль достаточно большой и причалить к стоянке катеров не мог. Использовать катер, значит засветиться. Оставался только один выход использовать для полета индивидуальный антигравитационный генератор. Логон не стал рисковать жизнями конешей экипажа, которые уже адаптировались и научились быть людьми. Амазонка, останешься на корабле и страхуешь меня. Ничего без моей команды не предпринимай. Я буду находиться на ментальной связи с тобой. Я поняла, Логун. Беру управление кораблем на себя. Логун переоделся в специальный универсальный комбинезон, в который встроено все необходимое, и генератор антигравитации тоже. Проверил работу всех систем, управлял он системами комбинезона маниматически. Убедившись в исправности, открыл люк, задействовал режим полета и начал парить. Не хватало опыта, давно не тренировался, да, в общем-то, никогда. Хотя сам создал этот комбинезон. Но зачем управляющей системе тренироваться, тогда у него и тела-то не было. Вместилище разума появилось гораздо позже но необходимости в использовании комбинезона не представлялось. Он взлетел выше шпиля и пролетел немного мимо. Поупражнявшись, справился и четко спланировал к секретному входу. Опустился и нажал специальный сенсор, выдвинулась панель, на которой он набрал определенный код, после чего открылся небольшой проход. Кое как протиснулся и оказался в просторном помещении, сплошь заставленном аппаратурой. В центр управления логу опасался идти и решил активировать дублирующую систему, чтобы узнать, как обстоят дела. Помещение изолировано. Плюс ко всему работала система кондиционирования. Фильтры не пропускали пыли, чистота идеальная. Он с удовольствием опустился в кресло перед терминалом, активировал сенсор, появился гибкий шунт и со щелчком вошел в затылочный разъем. Действовал Логун осторожно, чтобы не попасть в ловушку. В прошлом он изолировал центр от отражения, но за это время могло произойти всякое. Осторожно вошел в систему. Оказалось, что центр находился на консервации в режиме энергосбережения. Ничего не оставалось, как запитать его, чтобы активировать. Ввёл необходимую последовательность кодов. Система приняла и ответила, что комплекс изолирован от внешнего энергоснабжения. Но что я хотел? Орфы не могли сюда попасть. Решили обесточить центр и в конце концов проникнуть в него разрушать не стали. Он хранил много секретов, один из которых возможность быстрого перемещения по пространству. Видимо, надеялись делись завладетелями. Логун предполагал, что такое может случиться, и подстраховался. Под зданием находилась мощная энергетическая установка. Раньше ее приводил в действие пленённый Ксор, но после того, как он освободил их из рабства, С помощью Ютала создал энергетическую установку первочастиц, Олит. Теперь вот пригодилось. Осталось ее задействовать. Медлить он не стал. Ввел кодовую последовательность и принялся ждать. Сообщила положение дел Амазонки. Та, соответственно, повелетелю. Пока ситуация под контролем. Установка выйдет на минимальный рабочий режим через полчаса и только при том, что не обнаружится поломки и тестирование пройдет успешно. Пока активировалась установка, просматривал данные. Мегаполис жил своей жизнью. С момента его ухода прошло сто лет. Прилично, но не фатально. Ни тысячи и не миллионы. Задействовал демографическую составляющую цивилизации. Получалось, что орфов очень мало. Не всех удалось реанимировать после сна в миллионы лет. Не всех, слабо сказано. Из миллионов всего несколько тысяч. Теперь эти несколько тысяч меняли тела, используя биороботов. Ни о каком воспроизводстве речи не шло. Количество орфов медленно, но стабильно уменьшалось. Каниши биороботы воспроизводились И их число не менялось. Инкубаторы по производству биороботов работали. Те инкубаторы, которые оставил Логун. Ситуация понятная. Вернув и оставив Орфа в цивилизации, он обрёк её на новое вымирание. Произойдёт это примерно через пять тысяч лет. Есть время ещё попутешествовать, облегчённо подумалось ему никакого существенного развития цивилизация не получила орфы вели бесконечные войны за господство в галактике и вот теперь воевали с лотис воевали не сами на кораблях находились комишия война разгорелась из-за минералов если можно так сказать сырьевая война по большому счету темные области лотис никому не нужны но амбиции орфов требовали беспрекословного подчинения их требованиям всё вернулось на круги своя так как было миллионы лет назад время их ничему не научило они вносили диссонанс в жизнь вселенной разобравшись с тем что произошло взглянул на индикатор энергетической установки показатель подходил к минимальному уровню активации Пора подключать управляющий комплекс и выводить из режима энергосбережения. Череда кодов активировала необходимые программы, комплекс просыпался, узнавая своего хозяина, свое сердце, свой мозг, который руководил цивилизацией миллионы лет. Комплекс активировался лавинообразно и постепенно выходил на рабочий режим. Перед сознанием Логуна поплыли колонки данных, все каналы подачи энергии и другие средства связи с внешним миром удалены, чтобы комплекс не мог влиять на работу и жизнь вернувшихся орфов. Такое положение дел не очень беспокоило Логуна. Он задействовал квантовые и гравитационные средства связи, и картина прояснилась. Цивилизация не развивалась, а деградировала. Как это ни печально, но факт. Миллионы лет труда потрачены напрасно. А может быть и нет. Система выдержала возвращение орфов и функционирует сто лет без сбоев. Несомненно, это моя заслуга. Активировав комплекс, он не учел одного обстоятельства. Здание засияло как новогодняя ёлка, что привлекло внимание не только жителей ноё руководство орфов. Они не понимали, что происходит. Тем не менее, внешняя иллюминация никак не влияла на работу систем планеты. Посчитали, что это спонтанное включение от сработавших батарей, у которых скоро закончится заряд, и здание вновь погрузится в темноту. Логун вошел в систему межпланетных коммуникаций и устремился к спутнику где находилась база его секретного флота. Без проблем вошел в её базы, активировал и убедился, что все в порядке. Проблема решена. Можно возвращаться. И базы ждет их прибытие. Но что делать с экипажами? Еще раз просмотрел спецификации и обнаружил то, что искал. В специальном отсеке в состоянии анабиоза находились книши. Он активировал ИИ e отсека и задал программу на пробуждение биороботов. Пока они не обладали сознанием, предстояло необходимые навыки и знания закачать в их сознание. Лучше провести операцию после того, как прибудем на место, ведь придется поработать над программой, чтобы ее усовершенствовать. Проделал все операции и доволен очень хорошим результатом решил, что пора возвращаться. Вновь вводить комплекс в режим консервации не стал, потому что тот еще не вышел на рабочий режим в полном объеме, и выключение могло его повредить. Поэтому решил ввести в заблуждение орфов, немного помигал и отключил иллюминацию, чем подтвердил их версию спонтанного включения энергетических аккумуляторов. А логоне никто из орфов не вспоминал. Его почти забыли. Он не стал напоминать о себе, подумав: "Пусть покажи живут так, как привыкли. В будущем цивилизация снова перейдет под мой контроль, тогда я внесу коррективы". Логон многому научился и понял, что здесь его родной дом. Здесь он чувствует себя комфортно, здесь он хозяин. Остаться здесь сейчас не время, стоило подождать и вернуться позже, когда процесс с орфами подойдет к своему логическому завершению. мыслил логун на тысячелетия вперед. Правда, еще не научился учитывать случайности, могло произойти всякое, к примеру, исчезнут не только орфы, но и цивилизация Канишей, но такой мысли не допускал полагаясь на оптимистичные выкладки аналитической системы. Осмотрев рабочий терминал и панель задач, с сожалением покинул запасной центр через потайную дверь. Действительно, он не сомневался, что цивилизация выживет при любом раскладе, потому что задал управляющей системе алгоритм действий на случай непредвиденного развития событий или форс-мажора. Выйдя на балкон башни, активировал микрогенераторы и полетел на свой корабль. Амазонка его уже ждала у люка. Ты чего здесь? Волновалась за тебя. Невероятно. Интеллектуальная система проявляла чувства к другой интеллектуальной системе, пока только в виде заботы. Все в порядке. Я активировал управляющий комплекс и запрограммировал на работу в сложных условиях пребывания создателей. Ты говоришь о них как о врагах? Не враги, но и не друзья. Просто создатели, которые ничего не принесли. Полагаю, в прошлом я ошибся, разбудив их. «Логун, а меня ты тоже зря разбудил. «Ну что ты? Только ты скрашиваешь прошлую ошибку. Ты стоила того, что случилось. Спасибо. Для меня это очень важно. Почему для нее важна такая незначительная вещь? Он не понял и вдаваться в подробности не стал. В будущем мы снова сюда вернемся и будем руководить цивилизацией вдвоем. Теперь она не поняла, но переспрашивать не стала чтобы не нарушить момента установления хрупкого мостика между их сознаниями. Логун вошел в рубку звездолета и сразу связался с Юталом. Тот весь измучился, ожидая новостей. «Все в порядке, повелитель, и флот и экипаж ждут нас. Я задал алгоритм активации. Отлично, Логун, просто отлично. Возвращаемся к Королеву». И летим на твою секретную базу. Зачем возвращаться? Передаваем координаты, они сами долетят. А мы прямо отсюда прыгнем к базе. Действительно,